Практика седьмая. Благословляя мир. Когда мы с Луизой встретились, чтобы обсудить будущую книгу, я сказал, что хочу полностью понять значение философии «Жизнь тебя любит». На это Луиза ответила. Чтобы прочувствовать, что на самом деле значит эта фраза, я рекомендую повторять поддерживающее утверждение. «Жизнь меня любит, и я люблю жизнь». Ты можешь немного изменить его, если хочешь. Я люблю жизнь, и жизнь любит меня. Я говорю себе это каждый день и намерена повторять ежедневно до конца своих дней. Данная поддерживающая формула — седьмой, заключительный эксперимент, который вы можете проверить в своей повседневной жизни. Когда в последний раз Луиза появилась в шоу опры Уинфри», Вскоре после того, как отпраздновала свое 81-летие, она сказала ведущей, что недавно начала брать уроки бальных танцев. Когда Опра спросила Луизу, какой совет у нее есть для тех, кто считает, что уже слишком поздно меняться и расти, Луиза ответила эмоционально. «Переосмыслите. Если вы просто верили во что-то длительное время, то это не означает, что так нужно думать всегда». Используйте мысли, которые вас поддерживают и поднимают. Осознайте, что жизнь вас любит. И если вы любите жизнь, с вами произойдут замечательные вещи. Когда утверждаешь «жизнь любит меня» и «я люблю жизнь», рисуешь в своем сознании неразрывный круг принятия и отдачи. Слова «жизнь меня любит» представляют принцип принятия, а «я люблю жизнь» представляет принцип отдачи. Все утверждение поддерживает в балансе принятие любви и ее отдачи. На самом деле отдача — это получение. Отдающий и получающий один и тот же человек. То, что отдаешь, обязательно получаешь обратно. И то, что получаешь, можешь отдать. Это осознание помогает стать по-настоящему любящим. Ваш седьмой духовный эксперимент — медитация, называемая «благословляя мир». На нее вдохновила буддийская практика под названием «метта». Это слово можно перевести с «пали» как «любящая доброта», «всеобщая дружба» и «благожелательность». Пали — один из среднеиндийских диалектов, потомок древнеиндийского языка, сделавшийся священным языком южных буддистов. Медитация состоит из пяти частей. Ее можно выполнять так быстро или так медленно, как вам нравится. Она может занять минуту или больше. Как и другие упражнения, мы с Луизой вдохновляем вас совершать его в течение семи дней подряд. Чем больше вы упражняетесь, тем лучше результат. Благословляя себя. «В вас достаточно любви, чтобы любить всю планету, и она начинается с вас», — говорит Луиза. Начните с утверждения «Жизнь меня любит, и я люблю жизнь». Скажите это вслух. Скажите несколько раз. Закончите высказывание. Одним из путей, которым жизнь любит меня прямо сейчас, является «Сосчитайте свои благословения». Если вы находите это трудным, утверждайте, что готовы принимать и что открыты всем предложениям помощи. Утверждайте, сегодня я двигаюсь к своему величайшему благу. Мое благо везде, я в безопасности и под защитой. Благословляя любимых, пожелайте всем, кого любите, прекрасного дня. Утверждайте для них, жизнь любит вас. Молитесь, чтобы они могли узнать, как они благословлены, и чтобы они признали основную истину о себе, а именно «Я достоин любви». Будьте счастливы их успехом, их изобилием, их добрым здоровьем, их доброй удачей. Помните, если вы хотите любви и принятия от своей семьи, вы должны любить и принимать их. Говорит Луиза, «Утверждайте, я радуюсь счастью каждого, зная, что его хватит для всех нас». Благословляя соседей, сделайте установку в своем уме, что вы благословите каждого, кого сегодня встретите. Пошлите благословение всем соседям, живущим по обеим сторонам улицы. Пошлите благословение всем родителям, которых вы встречаете у ворот школы. Пошлите благословение владельцу местного магазина, почтальону, водителю автобуса и всем остальным знакомым. Пошлите благословение деревьям на своей улице. Пошлите благословение всему, что рядом. Утверждайте, жизнь вас любит, и я желаю вам сегодня бесконечных благословений. Благословите своих врагов. Пошлите благословение тем людям, к которым вы испытываете желание отказать в любви. Благословите человека, которого больше всего осуждаете и утверждайте – «Жизнь любит нас всех». Благословите человека, с которым больше всего боретесь, и утверждаете. – «Жизнь любит нас всех». Благословите человека, на которого больше всего жалуетесь и утверждаете – «Жизнь любит нас всех». Благословите человека, которому больше всего завидуете, и утверждайте, «Жизнь любит нас всех». Благословите человека, с которым больше всего соревнуетесь, и утверждайте, «Жизнь любит нас всех». Благословите своих врагов, чтобы у вас не было врагов, утверждайте, «Мы все достойны любви». Жизнь любит нас всех. В любви все выигрывают. Благословите мир. Утверждайте, жизнь меня любит, и я люблю жизнь. Представьте, что храните всю планету в своем сердце. Вы значительны, и любая ваша мысль имеет значение. Посылайте благословение всему миру каждый день. Говорит Луиза. Любите животных, любите растения, любите океаны, любите звезды. Визуализируйте заголовки газет вроде исцеления рака» или «Конец бедности» или «Мир на земле». Каждый раз, когда вы благословляете мир своей любовью, вы соединяетесь с миллионами людей, делающими то же самое. Наблюдайте, как сегодня мир эволюционирует по направлению к любви. Утверждайте, вместе мы создаем планету, в которой безопасно любить друг друга. Любовь — наша истинная природа. Любовь — это предназначение нашей души. Мы здесь для того, чтобы любить мир. Это наш дар себе и друг другу.